Семен Бельский и Иван Ляцкий были в числе московских воевод, высланных для обороны западных и южных пределов, и стояли в Серпухове, но отсюда с несколькими детьми боярскими перебежали в Литву. Эта измена произвела в Москве большую тревогу, судя по дошедшим до нас донесениям некоторых пограничных литовских воевод к королю Сигизмунду. Вот что узнали они от своих лазутчиков и от разных московских перебежчиков. Боярская дума велела схватить и посадить в заключение Семенова брата Ивана Бельского, стоявшего с войском в Коломне против татар, князя Ивана Воротынского с сыном и князя Богдана Трубецкого, потому что был слух, что они также хотят отъехать в Литву. Но любопытно, что третьего брата Дмитрия Бельского не тронули, а только отдали его на поруки, отобрали у него коней и переписали имение». Также отдали на поруки Михаила Юрьевича Захарьина и дьяка Меньшова-Путятина. В это самое время был заключен Михаил Глинский. Перебежчики прибавляли, будто между московскими большими боярами идут сильные несогласия, и они между собой на ножах, и что если король щедро пожалует Семена Бельского и Ляцкого, то услыхав о том, будто бы многие князья и дети боярские также отъедут в Литву. Особенно московское правительство тревожилось за Новгород и Псков, еще не успевших примириться с потерей своей самобытности, и действительно, по тем же донесениям, в Пскове происходило какое-то движение, пользуясь удалением большой части детей боярских для защиты границ, черные люди, псковичи, стали часто сходиться на вече и о чем-то рассуждать, хотя наместники и дьяки запрещали им эти сходки». Не вполне полагаясь на верность самих наместников и дьяков, правительство велело вновь привести их к присяге вместе с детьми боярскими. Новогородскими наместниками тогда были князь Борис Горбатый и Михаил Семенович Воронцов, обсковскими князь Михаил Кубенский и Дмитрий Семенович Воронцов, брат Михаила Семеновича. Тогда же по распоряжению из Москвы и по благословению владыки Макария Наскоро выстроена была стена вокруг Софийской стороны трудами всего городского населения, не исключая и духовного чина, на что с неудовольствием указывает новгородский летописец, говоря, что прежде городские стены ставили всею новгородскую волостью. Сигизмунд щедро наградил Бельского и Ляцкого властями, однако расчет его на московские беспорядки и несогласия не оправдался. Правительница и Боярская дума, обнаружили энергию и распорядительность в борьбе с внешними врагами. Во главе Думы тогда стояли князь Василий Шуйский, Михаил Тучков, Михаил Юрьевич Захарьин, Иван Шигоноподжогин. Сначала литовские войска имели успех. Гетман Юрий родевил соединяясь с крымскими татарами, летом 1534 года опустошил Северную Украину, нигде не встретив сопротивления в открытом поле, а потом он отрядил туда же воеводу киевского Андрея Немирова, но последний был отбит от Стародуба и Чернигова. В то же время князь Вышневицкий неудачно приступил к Смоленску. Главная московская рать оберегала тогда южные пределы государства, так как опасались вторжения татар. Только глубокой осенью часть ее двинулась в Литву, причем, в свою очередь, не встретила неприятелей в открытом поле и беспрепятственно опустошила страну а передовой полк под начальством князя ивана овчины телепнева оболенского верст за сорок доходил до самой вильны по известиям польским русские на этом походе совершали большие жестокости без пощады жгли убивали пленили а многих детей и женщин сажали на кол по видимому обе стороны отличались варварским способом ведения войны но есть известие что относительно православного населения литовских областей Русское войско поступало мягче, отпускало многих пленников на свободу, а храмы Божии и воеводы приказывали не трогать и ничего из них не брать. В 1535 году литовское войско снова вторглось в Северную Украину, взяло Гомель и осадило Стародуб, князь Федор Телепнев-Оболенский, брат Ивана, мужественно оборонял этот город, снабженный пушками и пищалями. Но неприятели, защищаясь турами, близко подошли к стене и успели тайно сделать подкоп. Московские воеводы еще мало были знакомы с такими осадными работами и потому не сумели их предупредить. Когда подкоп взорвал часть стены и произвел пожар, город был взят. Жители большей частью избиты, воевода попал в плен. Но тем и ограничились успехи Литвы. Когда неприятели ушли, москвитяне возобновили стародуб, кроме того, они успели во время этой войны построить на литовских границах новые крепости Сибеж, Велиш и Заволочье.